Часть четвертая. Чара. Глава тридцать вторая. Солнце еще не коснулось вершин сосен, когда к теремному дворцу прискакал гонец. «Княже!» — рухнул в ноги с порога. Олег встал, чуя недобрые вести привез гонец. Открытая книга, что читал в ночи, соскользнула с одеяла, упала на пол. Ударившись уголком, захлопнулась. Знахарские рецепты Средиземноморья. Буквы блеснули в солнечных лучах. Гонец, как был на коленях, подполз ближе. «Княжа, беда пришла, откуда не ждали? Княгинюшка исчезла. Дворец разорен, а почивальня матушки нашей разрушена». Олег ожидал чего угодно, но не этого. Брови сомкнулись в одну линию, лицо потемнело. Княжна исчезла, княгиня следом за ней. А не звенья ли это одной цепи? Сердце глухо заколотилось, Едва не выскочила из груди. Гнев затопил разум, застелил глаза. коней седлать!» — рявкнул Слушке. «Дружину ко мне!» Он выскочил на крыльцо, вскочил на подведенного к нему жеребца, пришпорил, не дожидаясь дружины, помчался вперед, к дому. Мчал, не разбирая дороги. Ветви хлестали по лицу, ветер стегал спину. Где-то за перевалом гремела гроза, будто отголоски того, что творилось на душе князя. Дочь обманула его. «Лживое семя!» Ноздри трепетали от гнева, хватали ставший влажным и липким воздух. За спиной слышался лошадиный топот. это верная дружина догоняла его. Нагнали на полпути к мосту. Олег, срезав путь, направил жеребца к броду. Разгоряченный конь фыркал, высоко поднимал лобастую голову и сбивал с кончиков ушей холодные брызги. Копыта скользили по мху и камням но но князь пришпорил коня направил к берегу сскатываясь снова и снова в ледяную воду он кое как выбрался по крутому склону на берег опять пришпорил коня не позволив ему отдохнуть он задыхался дочь выкрыла чернаву чтобы не позволить перевести в скит пульсировала в висках не позволяя остановиться и перевести дух память услужливо подбрасывала воспоминания которые так недавно радовали отцовское сердце. Покорный взгляд, послушные речи, девичий наряд, да достойные ответы и звонку. «Всё ложь!» Красным маревом затмевала мысли. Но одного взгляда на изувеченный двор, выкорчеванные березы и столетние сосны, брошенные тут же, словно щепки, свернутую кровлю конюшен, хозяйственных построек, ему хватило, чтобы понять. А в дело вмешалось что-то ещё. Придержав коня, князь пересек двор, то там, то тут, сталкиваясь с домовым людом, все больше перепуганным. Подъехал к крыльцу, спрыгнул с уставшего коня. Тот покосился на хозяина с опаской и обидой, фыркнул и поспешил отойти от него, следуя за подоспевшим конюхом. Олег замер. Крыло княгини оказалось разрушено. Одна стена обвалилась, крыльцо накренилось, будто на крышу его упало нечто тяжелое. На вывороченных досках остались глубокие царапины. Разломанные в щепки карнизы говорили о недюжинной силе того, кто их вырвал и разбил. Крошево цветного стекла рассыпалось по двору. Некоторые осколки были видны даже на другой стороне двора. «Что здесь произошло?» Злость на дочь мгновенно уступила место страху. Даже если дочь причастна к похищению Чернавы, сотворить такое не смогла бы. «Кочевники?» «Нет, княже отозвался старший служка, Артемий, обычно невозмутимый и хозяйственный, в руках которого спорилось любое дело, а все домашние слушались его не хуже княгини, пока та была здорова и вела домашние дела. Сейчас же Артемий казался растерянным, смотрел на князя бегло и все отводил взгляд. «Сами не ведаем». «Как было все, сказывай!» Князю пришлось прикрикнуть. Взбежав на крыльцо, он поспешил на второй этаж, в опочивальню Чернавы. Там, остановившись на пороге, он не смог сдержать вздох удивления. Комната жены выглядела так, будто в ней хозяйничал разъяренный медведь. Тяжелая дубовая кровать перевернута, стойки балдахина переломаны пополам, будто сухие ветки, дорогие ткани разорваны в клочья, а на ковре зловонная жижа. Артемий заглянул, тихонько присвистнул. «Матерь моя ладушка, даже не ведаю, княже, что сказать. Говори как есть». Олег замер посреди разгромленной комнаты. Артемий молчал, мялся на пороге, старательно отводил взгляд и вздыхал. Олег перевернул лавку, на которой обычно сидела неждана поставил ее у стены, сел, локтем уперся в колено, посмотрел на служку строго. «Ну?» Такое дело утром чуть рассвело княжна прискакала на савушке. Начал было Артемий. Откуда у нее савушка? Так она его с собой на ярмарку взяла загодя. Полутовка. Князь качнул головой, жестом велел продолжать. Ну, значится, прискакала. По воде Федьке бросила, сама в покое княгинь побежала. Служанок прогнала, заперлась там. А потом такое началось. «Княгиня, как нежданно к ней в покое пришла. В светелке была?» — спросил. Артемий Нистовы закивал головой. «Последняя версия, что княгиня похищена, отпала сама собой». Князь кивнул. «Хорошо. Что именно началось после того, как в спальню к княгине пришла моя дочь?» «Согрохотало тут все. Ольга служанка, значится, стучать принялась. Она под дверью так и стояла». «Ждала, что позовет княжна обиходить матушку. Ага». Княжна не отозвалась, но кричать стала матушку звать. Тут уж Ольга шум подняла, старших позвала. Мы с мужиками подоспели, принялись дверь выламывать. Он замолчал, опустил голову. «Дальше сказывай», — прошептал князь. «Не томи. Куда нежда наделась? Где княгиня?» Княжна сиганула из окна, бросилась к конюшням. Сел на савушку и ускакала, только ее и знали. — А княгиня? — Артемий мотнул головой. — А вот о том, батюшка, не ведаю. Когда дверь тому выломили, светлица вот такой была. Мужики, что на дворе были, видели, как из окна выбралась тварь жуткая, хтоническая, а шестилапа, зубастая, как пес, зловонная, ростом выше человека. Выломав тут все, а она спрыгнула да помчалась в лес. Как ворвались мы, княгинь в покоях не было, он поднял виноватый взгляд. Думаем, тварь это, княгиню в покоях матушки и поджидала. Может, она того, княгиню и прикончила. «Глупости не мели!» — прикрикнул князь, сверкнув глазами. «Кто тварь в покое пустил?» «Как могла она в покое пробраться незамеченной?» Артемий молчал, князь вскочил, схватил служку за грудки. «Измена!» Артемий запротестовал, осел в руках господина. Залепетал, утирая под лба «Что ты, что ты, княжа, не ведаю я! Но измен не могло быть! Сам посуди! Как, тварь, такую тайну в терем провести, как в покоях упрятать? Ты ж сам видел, что сотворила она, выбираясь наружу!» Князь резко отпустил служку, он едва сдерживал раздражение. «Волхва зови!» — рявкнул. Артемий выдохнул с облегчением, засуетился, довольный тем, что его тяжкое бремя сообщить князю о гибели супруги завершено. Пролепетал, махнув неопределенно за дверь. «Так позвали уже. Тут он». В самом деле, за его спиной появилась темная фигура волхва из пустоши. Выпроводив служку, он притворил за ним дверь, обошел разгромленную спальню Чернавы, замер, скривившись над зловонной лужей. Проговорил сухо. «Я говорил тебе, княже, не к добру она в доме. Я не полоумный, чтобы мне сказанное повторять. Сейчас делать что?» Олег посмотрел на волхва, плохо скрывая досаду и злость. Тот покачал головой, обошел комнату еще раз, осмотрел внимательно следы когтей, отпечатывавшиеся в дереве. Кивнул на разбросанные на полу лоскуты. «Княже, а ты на это посмотри?» это ли не одежда княгинюшки он пошевелил посохом перепачканные слизью ткани князь посмотрел небрежно пожал плечами почему мне знать надо у ольги да идвиги спросить во что они чернаву накануне наряжали волхов усмехнулся ты глупость это не мели не к лицу тебе княже трепье а дорогое кто ещё мог носить его да какая разница Князь кулаком ударил по стене. Волхв примирительно хмыкнул, подсокал языком. «А ты не кипятись, княже. Крови следов нет, а тряпье разорванное есть». Олег смотрел на ворох тканей, среди которых без труда узнал сорочку, в которой не так давно уже видел супругу. Молчал. Волхв между тем продолжал. «Думаю, княже, тварь эта шестипалая, что перепугала домовых». Да дом разгромила. Это и есть княгиня. Князь побагровел лицом, прошептал с угрозой. Да ты в своем уме, черновец. А ты сам подумай, княже, говорю же тебе. Держи голову в холоде. Все говорит о том, что прав я был. Одержимая она. Проклятая. Ежели бы раньше меня послушал, ничего бы этого не случилось. А сейчас на тебе вина. И будет больше, ежели чернава в тварь обращенная, Людишек начнет баламутить, да на деревеньки нападать, Воруя скот, да разоряя посевы. Князь осел, опустившись на лавку, закусил губу, Положил голову на скрещенные руки. Качнул, будто сам с собой спорил. — Что хочешь ты? — прохрипел Волхов выпрямился. Вздохнул. Посмотрел на князя строго сверху вниз, как на подданного. «Извести ее надо. Знаю обряд один безотказный. Только слово скажи, все сделаю». Он выжидательно замер, встал перед князем, положил пожелтевшие от старости руки на наконечник посоха. Он так еще больше походил на старого ворона. Олег мрачно отвел взгляд, нахмурился. «Я велю изловить ее». Если ты прав, хочу убедиться в этом сам. Ступай, Волхов. Старик недовольно качнул головой, сверкнул глазами, но спорить не стал. Удалился, тихо притворив за собой дверь. Князь остался один. В окно влетел воробей, опустился на угол перевернутой кровати, черкнул коротким клювом по дереву, посмотрел на человека. «Что скажешь, дружочек?» спросил у него князь и отвернулся. Хотел как лучше, получилось только бедно воротить. Он растер лицо рукой, будто надеясь стереть с него усталость. Думал, выдам неждану замуж, отлипнет от матери, своей жизнью займется. Детишки пойдут, хозяйство, дела государственные. А то уж заживо похоронила себя рядом с Чернавой. Все пути хотел обрубить, даже про свадьбу свою ляпнул. «А ну, видишь, как вышло». Он тяжело вздохнул, перевел дыхание. «Теперь ни жены, ни дочери». Воробей, склонив голову, слушал внимательно. Князь сунул руку в кошель, нашел там несколько крошек, аккуратно сыпал их на ладонь, положил на бортик кровати, угостил воробья. Наблюдая, как птица клюет хлебные крошки, пробормотал. «Эх, кабызванка нашел ее скорее».